Глава 24. Алексеев на достаточно долгий во время исчисления пилорамы период выбился из общей струи. До общих работ сторожей не допустили сами же рабочие, и все из-за пайков. С горя он начал писать книгу, думая назвать ее то ли «История пилорамы», то ли «Летопись пилорамы», то ли «Хроника пилорамы», так и не выбрав окончательно какое-то одно название, Алексеев начал с главы «Паёк». «Ах, паёк, паёк, сколько написано про тебя интеллигентами во всех поколениях и всех поколений! Но что-то заносит автора, и он боится, как бы его настроение не передались персонажу и удаляется во свояси. А сколько из них просто готовы были глотки друг другу грызть из-за этого пайка? И ведь грызли! Паёк рассчитан на сто пятьдесят порций» он сносен, вермишель быстрого приготовления три раза в день, и суп, и мясо, и мука, по словам еще живого Мерзаева, который успел сделать это нововведение, плюс емкость из-под лосьона троя с разведенным спиртом. Крепость этого состава зависит от объема работ, которые нужно выполнить. Чем тяжелее и грязнее работа, тем крепче напиток, его раздают только после того, как старшой примет работу. Сторожей Нобель, выполняющий обязанности смотрящего за порядком, списал на второй паёк, который дают также женщинам и детям, вермишель быстрого приготовления два раза в день с понедельника по пятницу и один раз в день по субботам и воскресеньям, без спирта. Внутреннее же распределение пайка происходит следующим образом. Мужики у которых на пилораму загнали родственников, выменивают у бобылей бич-пакеты на спирт. Бобыли оставляют себе таким образом двойную порцию спирта, а семейные – несколько упаковок лапши. Бобылей из 150 рабочих – 70 человек, в основном это молодые парни до 30 и мужики за 50. Бывают и сложные ситуации, когда у молодых парней загнаны в барак сестры и матери. В этом случае в семейной обычно уходит отец, если есть такой. А парень смотрит сам, в бобылях остаться или уходить за родителем. Получается по-разному. Бобыли стали умирать через месяц после введения пайковой системы. Диагноз 1. Здесь щегально узнание медицинской терминологии старшой. Доза алкоголя несовместимая с жизнью охраны бабуля — единственный повод хоть под охраной вырваться с территории пилорамы, поэтому ближние, те, кто в бараке рядом спал или в одной бригаде работал, находятся в большом количестве. Они скорбят в похоронной процессии, а потом возвращаются обратно. Серьезным испытанием всего бытия пилорамы стала инаугурация ее нового начальника, которым был назначен тугрик. По словам наиболее компетентных в политологии рабочих, личность последнего не вполне соответствует должности, которую он вот-вот займет. Главный аргумент — слишком малый словарный запас. Но тут неожиданно выяснилось, что в лексиконе Тугрика появились новые фразы, и пилорама содрогнулась. Начался передел, и у рабочих появился веский довод, безо всяких кавычек, добрым словом вспоминать мерзу. Первая неделя правления Тугрика унесла жизни 13 бобылей, трупы появились и в женском бараке.